Через девятнадцать дней назначен итоговый тест, и я считала дни, чтобы переступить рубеж, за которым меня ждет к низ. Я была тихая и послушна. Завтраки и ужины всегда были готовы вовремя. Поручения выполнены. Ни одно правило альянса малых не нарушено. С трудом достигнутое внутреннее спокойствие все же пошатнулось за пару дней до теста. Сегодня летим на Китару? Услышала я отца: "Спускайся к завтраку. Выходной только завтра". "Но я и не собирался", отказался Игнат. И мне это тоже показалось странным. Отец не пропускал работу днём. "Так дали чубьс тебя", тон был решительный. Я вошла в столовую, прошла к холодильному шкафу и достала контейнеры с завтраком, чтобы разогреть. Отец и Игнат недовольно покосились на меня, будто я им помешала. И тут же заговорили на русском. Это показалось ещё более странным. Ты же сказал, что после того раза не полетишь. Тебе что, не хватило предупреждения, отговаривал Игнат. Я и лечу разобраться. Кстати, по твоей милости, самоуверенный, полез со своей остроумной шуткой. А этот урот и ухватился за неё. Думаешь, будут последствия? Здесь последствия всегда есть. Но у нас нет особого выбора. Хорошо, что он ещё торгуется. Есть надежда договориться, а то гореть нам всем после суда. Мне не интересно, что происходит в их жизни, лишь бы это не касалось меня. Но когда услышала: "Гореть нам всем после суда", огнём прожгло горло до самого желудка. Прислушалась. Отец заметно нервничал. Больше того, он злился, потому что боялся. Ничего с нами не сделают. Штрафом обойдёмся, уверенно заявил Игнат. Да, а где такие кредиты взять? У тебя не завалялись? Взяли бы из наших накоплений. Ой, да чего ты суетишься? начал злиться Игнат. Хватит уже, дадим, что он просит. А потом он злобно прищурился на меня и крикнул: Чего так долго возишься? Накрывай скорее и иди есть к себе. Накопления У них есть свободные кредиты, пропуская мимо ушей недовольство брата, задумалась я и выставив на стол тарелки, выложила в них готовые завтраки. Ты не сможешь полететь без моего допуска бесплатно, продолжил Игнат. Значит, оплачу. Надо переиграть условия. Не хочу рисковать и не хочу дурной истории, всё я сказал. И что было на той гитаре, что он готов даже заплатить за полёт? Что такого они оба надворили? Нахмурилась я, желая как можно скорее оказаться в кабинете тестирования и сдать долгожданный итоговый тест. Тревога набирала силу. Отец повернулся к своей тарелке и стал нервно мять вилкой тушеный овощ. Я разлила сок по стаканам и, взяв в свою порцию, медленно обошла стол. А ты чего тут прокисать будешь? Полетели со мной? Вернулся к насущному отец. У меня здесь дела, отмахнулся Игнат. Кстати, давно хотел тебе сказать. Я решил заключить брачное соглашение. Я замерла у другого края стола, но вовремя опомнилась и ровной походкой направилась к выходу из столовой, делая вид, что не понимаю, о чём они говорят. Чего ты там решил? вскрикнул отец, что я слишком резко сделала шаг и чуть не уронила стакан. Быстро найдя равновесие, завернула за угол И замерла на первой ступеньке лестницы. Я не собираюсь спрашивать твоего разрешения, папа, но тебе придётся подтвердить заявку на торги в следующем фазисе, твёрже сказал Игнат. Похоже, в жизни малых грядут перемены. И пока я не понимала, в какую сторону и кого ты намерен выбрать, мрачно спросил отец после долгого молчания. База невест всегда полна, увернулся от ответа тот. Ну да, Так же, скривила губы я. Это твой выбор, тебе с ним и жить. смиренно вздохнул отец. Я поморщилась от досады. Не ожидала, что тот будет так спокоен. Всё же с сыном у него крепкий тандем.